1858. Умер от рук господина Баймина. Льюнь едва не содрал с лужи кожу и не вытянул жилы, а стоявший поблизости Янь Джеймин заявил, что он всегда готов полакомиться жареной курочкой с солью и перцем. Но они так и не смогли выяснить, почему ей никак не удается вернуть себе человеческий облик. Вероятно, некоторые мужчины были способны только на угрозы, но в ответственный момент они непременно заваливали всё дело. Лужа клюнула Льюня в голову и сердито произнесла. — Какой от тебя толк? Она совершенно не уважала старших. Завалившись на бок, птица тяжело вздохнула, но вдруг, словно вспомнив о чём-то, выплюнула изо рта слипшуюся маленькую записку. Ян-Джиньмин мгновенно изменился в лице, закрывшись веером, Он тут же отступил на два шага назад. «Я ничего не могла поделать», — сердито сказала Лужа. «У меня не было рук. Я не могла спрятать ее под крылом». Ян возмутился. «Хочешь, чтобы я поймал почтового голубя и показал тебе, как делают другие птицы? Ты когда-нибудь видел, чтобы почтовый голубь сам привязывал письмо к своей ноге?» Я не видела Шусюна Джиши. Эта штука валялась в груди птичьего корма. Мне с трудом удалось ее вытащить. Если бы не мой острый глаз, я могла бы ее и не заметить. Слова «птичий корм» успешно отпугнули ее до Шасюна. Однако Чентян протянул руку и взял записку. Развернув ее, он увидел лишь несколько строк. Вошел в Министерство небесных канонов. Здесь все очень строго. Это место полно тайн. В будущем будьте осторожны. Немного удивившись, Чинь-Тянь обернулся, чтобы посмотреть на Янь-Джиньмина. Да, Шисюн, веер Янь-Джиньмина все еще наполовину закрывал его лицо. Он выглядел словно цветущая слива, державшая красный ярлык, и всем своим видом говорил. — Хочу отказаться, но вместо этого соглашаюсь. Однако взгляд его оставался острым. Он прошептал. Министерство небесных канонов недосекаемо для взоров обычных людей. Однако в этом месте заклинатели, у которых нет клана, могут поступиться собственными принципами и получить какое-никакое положение. Джиши потребовалось более 30 лет, чтобы попасть туда. У них слишком много тайн. Примечание Хуаку. Цветущая слива. Лучший из цветков. Цветущая слива, орхидея. Лотос в значении «куртизанка». Хонг Пай – красный ярлык. Здесь это означает самую красивую и искусную куртизанку. Закрыв веер, он заложил руки за спину и сказал. «Мир полон пустяков. Разумно полагать, что самосовершенствующиеся не должны заходить слишком далеко. Но я всегда думал вот о чем». Обычные люди, живущие в богатстве и процветании, разве они не хотели бы жить вечно? Разве император не хотел бы стать бессмертным? Я не верю, что все чиновники при императорском дворе озабочены лишь своей преданностью и самоотверженностью и никогда не допускали такой мысли. Иначе зачем этому ничтожному правителю идти против течения и окружать себя таким количеством заклинателей и амулетов, — Какое отношение это имеет к нам? — спросила Лужа. — Глупая птица! — Ян Джимин легонько ударил ее сложенным веером. — Боюсь, что по какой-то неизвестной причине Министерство Небесных Канонов уже давно следит за нами. Сто лет назад Джоу Ханчжен был слишком хорошо осведомлен. Никогда больше мне не хотелось бы увидеть еще одного Джоу Ханчжена, поэтому я должен быть готов защитить нас в любое время и любыми средствами. Вопреки ожиданиям, тело Дашусюна тоже носило на себе отпечаток убийственной ци. Человеческий мир полон случайностей, порой невозможно доподлинно предположить чей-либо исход. Учинтяня внезапно заныло под ложечкой. Когда он покинул ледяное озеро, все чувства, что были в его сердце, превратились в замерзшую реку, но теперь они медленно оттаивали, возвращаясь к жизни. И он, наконец, почувствовал душевную боль. Он уничтожил записку Джиши и похлопал Янь Джельмина по спине. — Если я смог убить первого Джоу Ханьчжена, я убью и второго. Не беспокойся. Но Янь Джельмин, казалось, не был в этом так уверен. Он повернул голову и сказал. — Так позволь мне не беспокоиться. — Тебе прекрасно известно, что такое большие и малые небесные бедствия, но ты упорно делаешь вид, что понятия не имеешь, о чем я. Я все еще не разобрался с тобой. — Даже не думай. — Ой, чинь маленький ублюдок, к чему ты только что прикасался? Дэшисюн, как истинный глава клана, вполне серьезно отчитывал его. Но стоило ему только подумать, какой рукой чинтянь коснулся его, как он внезапно издал ужасный крик. С невинным лицом благородного человека чинь слегка поднял ладонь и добавил к снегу еще и иния. «Всего лишь слюна! Она уже давно высохла!» Лицо Янь-Джельмины исказилось. чинь вздохнул и тут же поспешил успокоить его. «Хватит! Не будь таким, Дашисюн! Ты все еще чистый!» Ян-Джимин промолчал. Примечание. На снег еще и иней. Образно в значении несчастья за несчастьем. Сыпать соль на рану. Так вот, что значит содержать Шиди хуже, чем содержать собаку. Теперь ему казалось, что клан Фуяо пришел в упадок из-за обоюдной убогости его сверстников. И, похоже, это было небезосновательно. Вендженнин никак не мог решить, должен ли он вернуться к себе, чтобы умыться и переодеться, или нужно было сначала отмыть Чентяня. Внезапно снаружи послышался топот. Несколько человек одновременно замерли. Улыбка в уголках глаз Чентяня исчезла. Он весь, казалось, покрылся инеем. Лужа закрыла клюв, сорвалась с места и полетела к подставке для кистей делая вид, что она просто обычная птица. Через мгновение к двери подбежал незнакомый мальчик и почтительно сказал. — Господин Чен, вам письмо. — Когда это тебе было позволено по своему желанию входить во внутренний двор и разговаривать? — холодно спросил я Янджельмин. С одной стороны, в усадьбе существовали правила, с другой — вся стена у входа была увешана амулетами. Посторонние не могли сюда проникнуть. Чэнь-Тянь взмахнул рукой, и письмо неторопливо подлетело к нему. В тот момент, когда бумага покинула руку мальчика, он словно проснулся, будто его ударили палкой, и внезапно вздрогнул. Мальчик в ужасе уставился на хозяина усадьбы, стоявшего перед ним. Но, едва встретившись с Янь-Джельмином взглядом, он с глухим стуком рухнул на колени и задрожал. Г господин на этом на этом на этом письме есть какое-то колдовство этот ничтожный этот ничтожный не нарочно примечание ксяурен устаревшая простой человек простолюдин незначительный человек уничижительно я например при обращении к властям старшим Чиняь взглянул на конверт и увидел надпись передать лично Чэнь Сяо Ю. Ниже значилась подпись «Танчжэнь». Печать на конверте была вскрыта, и от нее исходил слабый аромат. Юноша знал, что так пахнет сок лунной травы. За последние годы Танчжэнь объездил всю Поднебесную. Вокруг него происходило очень много странностей. Даже Чэнь Тянь приобрел кое-какие знания. Если смешать сок лунной травы с чернилами, что любой, кроме настоящего получателя, что прикоснется к печати со злым умыслом, будет ею атакован. Например, этот ничтожный, что бродил за пределами усадьбы в поисках хоть какой-то бреши, чтобы попасть внутрь. Стоило ему только сделать это, как ему тут же было приказано бежать прямо во внутренний двор. Ян Джин Мин поднял руку, намереваясь схватить и увести мальчика. Он специализировался на выведывании информации, не прилагая к этому особых усилий. Однако подозрительный мальчишка внезапно вскочил на ноги, быстро увернулся и выбежал прочь. Но как только он подбежал к двери, перед ним вдруг возник силуэт. Ледяной клинок сверкнул холодным светом и мгновенно преградил ему путь. — Отпустить тебя? — тихо сказал Чэнь-Тянь. — Останься с нами. Мальчик все еще намелевался сбежать, но давление славы пережившего семь небесных бедствий Чентяне не на шутку напугало его. Он так ослабел, что бросился на землю и невнятно произнес «Простите меня, учитель!» Но прежде чем он закончил молить о пощаде, все его тело внезапно оцепенело. Его голова откинулась назад, рот открылся так широко, что кожа треснула разделив лицо несчастного на две части, как спелый арбуз, разрезанный ножом. Из зияющей дыры вырвалось облако серого дыма и тут же устремилось к Чинь-Тяню. Будь осторожен! — воскликнул Ли-Юнь. Взгляд чинь застыл, и облако замерзло, не успев приблизиться к нему даже на три шага. Как человек с превосходными инстинктами, он отступил назад, а затем вонзил в тело мальчика меч. Голова несчастного мгновенно превратилась в белые кости. Хватило и кончика его меча, чтобы череп мальчика окончательно рассыпался в порошок. Теперь он превратился в обезглавленный труп. «Уловки темного пути», — отозвался Чентянь. «Но это не обязательно сделал кто-то из демонических совершенствующихся. Случалось ли такое раньше?» Янь-Джиньмин выглядел сосредоточенным. — Нет, я никогда раньше не видел этого человека. Все, кто входит и выходит из усадьбы, это знакомые люди. Мы поселились в этих краях почти десять лет назад и больше не встречали здесь ни одного заклинателя. — Возможно ли, что кто-то следил за Сяо Юанем и заодно дотянулся до нас? — быстро спросил Ли Юнь. Тем, что толкнула Хань Юаня на темный путь, было принадлежавшее Джоу Ханьчжену заклинание «Душа художника». Джоу Ханьчжен, по-видимому, имел какое-то отношение к Министерству Небесных Канонов. Лужа не осмеливалась произнести ни слова. Интуиция подсказывала ей. Это было даже хорошо, что Джиши ее не встретил. — да Сюн, нам нужно уехать? — мягко осведомился Ли Юнь. — Он был в смятении произнося эти слова, после ста лет жизни подобно бездомным собакам он почти привык к этому. И Эжинмин немного помолчал, а потом сказал: «Мы никуда не поедем. но Иэнжинмин внезапно вскинул брови и перебил его. «Думаешь, можно прятаться всю жизнь, хотел бы я посмотреть, что эти дряные крысы смогут со мной сделать. С этими словами, Он взмахнул рукавами и вдруг услышал шум, доносившийся от самых ворот. Сердце Чентяня подпрыгнуло, и ледяной клинок тут же взмыл воздух. Взлетев, Чентянь увидел, что у входа в усадьбу выросла огромная каменная плита. Бесчисленные смертные смотрели на нее и показывали пальцами. Неизвестно, кто из них первым поднял глаза и увидел Чентяня, стоявшего на мече. Но все люди в усадьбе вдруг опустились на колени и стали молить бессмертного о благословении. На каменной плите было выгравировано четыре больших иероглифа. Усадьба Фуяо. Чэньтянь покачал головой. Он не был уверен, сердился ли его душисюн или действительно хотел сделать это вот уже в течение долгого времени. Молча взяв отправленное танжэнем письмо, юноша возвратился в бамбуковую рощу. В письме не оказалось ничего важного, только то, что владыка долины Минмин Мин отправил к нему Люлана. Люлан был одержим Дзянпеном, и его душа оказалась повреждена. К счастью, Чэнь Тянь пригвоздил его тремя ледяными шипами. В будущем ему придется совершенствоваться изо всех сил, чтобы достичь результата. В конце письма Тань Джэнь смутно намекал, что в ближайшее время они не должны слишком часто появляться вблизи горы Фуяо. Слишком много людей обращают на нее внимание. На мгновение чэнь почувствовал себя подавленным. Казалось, что дорога назад к горе Фуяо была слишком длинной. Через несколько дней Янь-Джимин усилил заклинание снаружи усадьбы. Согласно первоначальному плану, они отправились в нянь -Дзян. Их все еще было трое человек и одна птица. Птица благополучно взгромоздилась на голову Ли надеясь таким образом убедить его работать и найти способ как можно скорее вернуть ей человеческий облик. Они прошли этот путь пешком, без полетов на мечах. С одной стороны, путешествие к Нандзяну не было делом первой необходимости, С другой, когда заклинатели долгое время находились вдали от мира, им действительно нужно было время от времени выходить в люди. Как говорится, нет худа без добра, и даже вор в дороге попутчик. Порой мирская суета помогала добиться прорыва. В этом определенно была доля здравого смысла. Как известно, большинство заклинателей, которые только начали совершенствоваться, время от времени делали это. Но чем сильнее они становились, тем больше выбирали уединение. Если подняться слишком высоко, то попадешь на узкую дорогу. Полет птицы Пен превратится в тонкую паутину, в шаткий мостик из одной доски. Слишком страшно будет ошибиться. Казалось, что чем сильнее человек, тем более робким он может быть, из-за постоянного страха рухнуть вниз построенные в центральных равнинах, усадьба Фуяо находилась немного севернее, и виды вокруг нее сильно отличались от южного пейзажа. В это время уже миновала середина лета и приближалась начало осени. Однако на юге все еще было тепло и дождливо. Еще не доходя до Ляньцзяна, Ли был ослеплен обилием в здешних местах целебных трав. Каждый день он, как бродячий целитель, носил на голове бамбуковую корзину. Он ходил по горам и лесам, будто дикий кот. Иногда он поручал лужи отбирать у мелкой нечисти природные богатства и земные сокровища. Он был настолько бесстыден, что кичился авторитетом своей Шимэй. Ли Юнь оправдывал это желанием в будущем создать пилюлю противоядия, чтобы защищаться от ядовитых испарений, окутывающих няньцзян. Однако, как считал чинь всего этого хватило бы не только на пилюли, но и на то, чтобы нормально питаться три раза в день. У Янь-Джиньмина не было другого выбора, кроме как смириться с отсутствием у его второго шиди человеческого облика. Он мог только притвориться, что не знает его. Каждый день он переодевался смертным и вел чинь на рынок. Это действительно было тяжелым испытанием для чинь С самого детства юноша был спокойным и тихим, не говоря уже о том, что долгое заключение во льдах и вовсе не способствовало никакому контакту с людьми. Каждый день он вынужден был мучительно переносить эту бесконечную, наступающую на пятки толпу. Но Ян Джинмин понятия не имел, что с ним не так. Юноша напоминал отнятого от груди котенка, который только и хотел, чтобы поскорее найти свою мать. Стоило ему потерять Чинь-Тянь извету лишь на мгновение, как он тут же превращался в надоедливого демона, что до смерти изводил его. Они хотели как можно больше узнать о кошмарных путниках, потому поселились в приграничном городе в няндяне. Однако за большую часть месяца, проведенную здесь, они не обнаружили никаких следов заклинателей. Неужели это сборище было похоже на девушек из высшего общества, что не могли ни за ворота выйти, ни переступить порог? Тогда эти демоны должны были быть такими же, как их Дашисюн. Ян Джимин не боялся ни ограбления, ни выставлять свое богатство на всеобщее обозрение. Он был беспечен. Каждый день он заявлялся в чайную, занимал лучший стоек и заказывал различные блюда даже не спрашивая, если они в наличии. Он позволял себе покупать все только самое дорогое. С ног до головы, от кончиков ногтей до кончиков волос, он весь был словно закутан в шелка. Наконец-то в их краях появился такой транжира. Хозяин заведения смотрел на него, как на подарок, не ему предками. Жители Нандзяна были суровы, Они не делали никакой разницы между мужчинами и женщинами. Хозяин постоянно посылал к юношам свою дочь, опасаясь, что сам будет недостаточно осторожен. Однако независимо от того, насколько вкусны и восхитительно были блюда, Чинтян никогда не хватался за палочки. Он всегда молча ждал чашку холодной воды. Юная госпожа внимательно следила за ним с минуту, пока, наконец, не набралась смелости спросить. «Господину это не по вкусу?» Манера общения чинь всегда была ясной. В присутствии посторонних он был вежлив и хмур. Если ему не нужно было ни о чем спрашивать, он практически не проявлял никакой инициативы в разговоре и всегда выглядел холодным. Но в это время рядом с ним был ян джин слишком ленивый, чтобы иметь дело с посторонними. Тогда Чинь-Тянь произнес лишь одну короткую фразу. «Нет, большое спасибо». Маленькая хозяйка была умна, она не осмелилась больше провоцировать его. Повернувшись к Янь-Джельмину, девушка сказала с улыбкой. «Сейчас не самое подходящее время для визитов сюда. Позже станет прохладнее, и вокруг будет уже не так много людей» близости есть какие-нибудь интересные места, которые можно было бы посмотреть?» — спросил Ян Джельмин. «Неподалеку находится башня Джу Цуэ. Сейчас все спешат туда». Примечание. Джу Цуэ. одно из четырех мифологических существ в китайской мифологии. Она представляет собой элемент огня, направление на юг и сезон лета. Иногда ее называют красной птицей юга — Джуцуэ. Джу Цуэ, мифологический дух-покровитель юга. Ян Джимин внезапно замер. Башня Джу Цуэ? Ты имеешь в виду башню Сюй Ин -джи? одного из четырех святых? Он знал только, что Сюй Ин Джи жил где-то на юге, но не знал точного местонахождения Джу Цуэ и уж точно не ожидал, что так скоро столкнется с чем-то подобным. Молодая хозяйка кивнула головой и сказала. — Да, хозяин башни Джо скончался более ста лет назад, оставив после себя лишь старинные реликвии и верного старого слугу. Повинуясь его воли старый слуга превратил это место в лунный свет и прекрасный ветерок. Теперь оно никому не принадлежит. Каждый год 15 числа 8 месяца слуга открывает дверь чтобы поприветствовать особых гостей. Всегда находятся желающие попытать удачу, даже если они и не особые гости. Даже если они не могут попасть в башню и встретиться со старым слугой, они все равно надеются, что, может быть, старик закроет на это глаза и даст им немного советов. «Хе-хе, да, хотя башня Джуцуэй потеряла своего хозяина, войти в нее не так-то просто». Оба молодых господина кажутся богатыми и знатными. Вы не должны вставать в один ряд с этими неотёсанными заклинателями. Они борются и разбивают себе головы, однако местная власть не может повлиять на тех, кто жаждет крови. Примечание. Лунный свет и приятный ветерок. Образно прекрасный пейзаж, идиллия. Наслаждаться отдыхом. Видя, что за несколько дней пребывания здесь им так и не удалось ничего разузнать о кошмарных путниках, они не желали больше задерживаться. Но никто из них даже и представить себе не мог, что им удастся случайно обнаружить в Нянцзяне башню одного из четырех святых. Неужели действительно не было бы счастья, да несчастье помогло? Однако в сердце Яньчинмина были некоторые сомнения, Поскольку он знал, что печать может быть связана с четырьмя святыми, он уделил пристальное внимание некоторым слухам, связанным с ними, но башню Джу Цуэ поставил на последнее место. На это не было совершенно никаких причин, кроме той, что ее хозяин Сю Ин умер от рук господина Баймина.